Глава вторая. У даренных знаний есть парочка проблем, с которыми надо бороться и, что куда важнее, победить. Первое. Тебе частично навязывается характер того, кому знания принадлежали ранее. Не бывает чистых навыков без чужого восприятия. С этим справиться довольно просто. Нужно только немного времени и много самоконтроля. А вот второе, куда досадней мой донор, одаривший меня этим богатством, сильно отличался по физическим характеристикам от моей скромной персоны. И вот из-за этого я вполне достойный и даже элегантный молодой человек сейчас нещадно ловил по щам. По остальным частям тела тоже. Прискорбно, отвратительно, двигаешься, как червяк, сонная муха. Что у тебя с дистанцией, Дайхард? Ты окосел. Каждая гнусная инсинуация завершается молниеносным тычком длинной затупленной рапиры, таким, который я никак не успеваю парировать. Опаздываю, промахиваюсь, путаюсь в руках и ногах. Наконец, получив укол в плечо, отскакиваю, разрывая дистанцию, а затем бросаю тяжелую неуклюжую палку. — Хватит! — Что? — с издевкой спросила стоящая на изготовку Кристина Тернова. — Это все? Вот это вот все? Сначала ты стоишь часами у меня под окнами, жутко пялись на них, подсылаешь кота, а затем внезапно звонишь в дверь, суешь мне эту палку, япнул лежащий на полу пруд, и начинаешь орудовать своим вертелом в обуви. «По моему паркету?» «Думаешь, враг бы стал ждать, пока ты приготовишься?» Бледная черноволосая девушка еле заметно улыбнулась. «Была бы ты моим врагом, — тут же едко ответил я, — то просто бы кинул в тебя вот этим смятым ковриком, а затем, взяв со стола пистолет, застрелил бы. Или, бояриня Тернова, вы изволите сказать...» что сможете отбить этот коврик без чернокниги, которая лежит на этом же столе? — Не сможет, ты ее с ног собьешь, — уверенно произнесла. Произнес упомянутый чернокниг, действительно там и лежащий. — Станис! — тут же вспыхнула злостью Кристина, действительно бывшая слишком хрупкой для своих восемнадцати лет. Девушка напоминала, ну, очень изящную статуэтку с еле заметными усердному глазу выпуклостями. Итак, прервал я их, если мы проигнорируем эту слабо замаскированную попытку моего избиения, то чем я обязан счастью видеть вас троих у себя в гостях? После целого месяца, в течение которого Боярыня изволила преследовать меня, сверля взглядом, «На расстоянии? Возможно, лелея зловещие замыслы? Или же они как раз в этом и заключались? Побить меня палкой?» Оба гримуара расхохотались на два голоса, а носительница самых длинных и толстых кост страны аж побледнела от злости. Хотя, казалось бы, куда сильнее. «Я что?» — угадал. Недоуменно усугубил я ситуацию — отчего разумные книги буквально взвыли, а из коридора в комнату заглянул с удивленной мордой Курф. «Не поняла!» – тут же переключила на него внимание Кристина. «Корвин, что ты тут делаешь?» «Живет!» – грустно сказал я. «И жрет мою обувь!» «Что?» «И зовут его теперь Курф!» Подошедший к бульдогу кот Мишлен – Боднул собаку головой, а затем, задрав хвост, ринулся спасаться. Кажется, его захотели лизнуть. А обстановка оказалась слегка разряжена, что пришлось дополнительно стимулировать чаем и сладостями, которым терновос не зашла с видом принцессы крови. Признаться, меня ее поведение беспокоило. Ну не, зловещие преследовали от девушки. Фига полная. А вот от представителей небольшого рода, известного на всю Русь за эксцентризм, злопаметность и черные чувства юмора, еще как? Конечно, я в свое время слегка огорчил эту хрупкую девушку тем, что убежал из-под ее опеки. Но... Из-под опеки? змеей прошепела моя собеседница. Ты знаешь, что подставил под удар? Под риск? Ты, несчастный проходимец? Прекрасно знаю, невозмутимо парировал я, разглядывая тот металлический штырь, который мне сунули перед тем, как начали злобно тыкать тренировочной рапирой. У меня с его благородием, господином Витиеватым, была заключена простая сделка. Вы меня охраняете, а я выполняю ваше указание в рамках ловли этих ваших акаебата. Только вот о баронессе фон Аркендорф речи не шло. А я связываю с этой девушкой очень большие планы, в отличие от руководства академии, которое решило, что ее разумный гримуар куда интереснее без владелец. И что, дернула глазом Кристина, мне понять и простить эти жалкие оправдания? Я пою тебя чаем и угощаю едой, Несмотря на то, что ты в меня дважды стреляла и пыталась проклясть, привел я неопровержимый аргумент. Думаешь мне, иностранцу, есть какое-то дело до того, из каких побуждений ты это делала? Мерзавец!» — окрестили меня. «В чем-то справедливо, да», — кивнул я, протягивая Мишлену кусочек печенья. «Кот!» — дернул лапой, чтобы его забрать но тут же отпрыгнул горбе спину и строя бешеные глаза. Тернова же изволила неизысканно подавиться чаем и пучить на меня гневные очи, давясь от кашля. Я не стал мешать девушке, принявшись разглядывать выданную мне ранее палку. Проблема, проблема. Вот я умею фехтовать простым длинным мечом. Но умею, как двухметровый худой верзила, чрезвычайно сильный и выносливый, с длинными руками и ногами, с тренированными запястьями. Однако я не он. Кроме того, фехтование, которому обучался Эмберхард, вообще не предназначено для дуэлей с носителями рапира. Его навыки являются методом быстрого и эффективного убийства на близком расстоянии. Резать, рубить, полосовать, протыкать. Один удар, один труп. Надо тренироваться. Учебный меч должен быть на 2,5 см длиннее и на треть шире, пробормотал я. Более выраженное оголовье. Баланс. Нет. Здесь баланс полоша. Нужно ближе к острию. И уж точно не форма прута. — За этим я к тебе и пришла, Дайхард, — оповестила меня одноклассница. — Собирайся, пойдем к мастеру-кузнецу. Он почему-то повторяет твой же бред, что нельзя выковать эту вашу примитивную железяку без точной подгонки, как будто она может сравниться с рапирой. Сопя и вздыхая, к моей ноге подковылял курф. Слегка напрягшись, я остался сидеть, глядя, как могучий пёс тщательно обнюхивает мои ноги в хороших, но очень прозаичных носках, а затем вздыхает, садясь рядом. Подумав пару секунд, я несмело протянул руку и потрепал эту скотину по морщинистой широкой голове. Бульдожище, слегка развернувшись, мазнул по мне взглядом, Явно благосклонно относясь к ласке, но затем тут же встал, решив, что самое время как следует обнюхать Кристину. Та тоже наклонилась и погладила пса, вызвав некие движения его зада в той части, где был огрызок хвоста. «У меня вопрос», — проявил я внутреннюю вредность. «Зачем мне куда-то ехать и заказывать явно недешевый?» Но совершенно непрактичный в наших реалиях меч, просто ради твоего удовольствия, на самом деле меч был нужен. Не настоящий, а тренировочный, чтобы начать разрабатывать запястья. Они короли фехтования и вообще владения холодным оружием. Но сейчас-то зачем? Выражусь ясно и просто, Дайхард, холодно посмотрела на меня Тернова. Да, ради моей пользы и моего удовольствия. Что касается любимой тобой выгоды, то я ее тебе предоставлю. Ты объявил себя должником человека очень опасного, очень коварного и беспринципного. Он долг стребует так, что рад ты этому не будешь точно до самой смерти, которая вполне может наступить неприятно быстро. А вот я его знаю и могу этим знанием с тобой поделиться. Не бесплатно, разумеется. Ты сейчас о ком? Затупил я, пытаясь вспомнить, где это я так врюхался. Парадин, почти выпрянула девушка. Что? Мои брови полезли на лоб. Так он меня просто подвез с десяток минут. Думай так дальше, невежа. Меня облили презрением. Он помог тебе спасти баронессу, сильно помог. После того, как ты наставил на него оружие, такая трактовка в твои замшелые мозги лучше зайдет? Твою мать! Изящная тонкая брюнетка, отпив чая и неторопливо слопав конфету, продолжила. Терновы и Парадины враждует давно Дайхард. Поэтому я решила предоставить тебе возможность самому из посторонних источников узнать о том, в какое, какую субстанцию ты изволил наступить. А сама предпочту лишь выполнить свое задание, защищать тебя, оказывать консультационные услуги, если, конечно, спросишь. Ну, и ожидая в ответ такую малость, как спарринг партнера. Пока ты себя в этом плане не оправдываешь совершенно. Ты меня убедила, решил дальше не выкаблучиваться я. Пойдем к твоему мастеру. Сначала я выберу себе комнату. Что? Дайхард, тонкая и хрупкая брюнетка, обожающая черная, изволила слегка изменить неподвижность своего красивого лица. Ты глуховат. «Мне нужно выбрать себе комнату, я буду проживать здесь с тобой, и искренне надеюсь, что в той глуши, из которой ты выполз, тебе сообщили, что защищающая свою честь женщина в суде будет оправдана, что бы она не совершила». Курф, хрюкнув, шумно упал на бок, явно собираюсь заснуть. «Недолго длилась моя свободная жизнь. С утра?» Вольный молодой человек, отягощенный лишь болтливой книгой и грузом личных проблем. После обеда захамутанный, эксцентричный брюнеткой владелец, маниакально охотящийся на его обувь собаки, соседствующий с котом и уже двумя разумными книгами. Брюнетка в подарок. Подмечу. Не фонтанирующий восторгов, довольно вредная категорически сладколюбивая, непредсказуемая, слегка жутковатая брюнетка из влиятельной семьи. С другой стороны, полтора часа назад я прощался с жизнью, ну, как минимум с ногами, а теперь у меня есть гид в этой сложной жизни. Ну и что? Что она обо мне невысокого мнения? Все поправимо. Пока ехали в местном аналоге такси в виде кареты, Кристина просвещала меня в нюансы последствий от собственного решения. Не находящиеся в браке ученики, да еще и одноклассники разного пола, живущие в одних апартаментах, ладно бы в особняке, это жутчайшее попрание всего, что только может быть. То, что они заявлены жених и невеста, обществом вообще будет игнорироваться, а может даже и ставиться в вину. Позор! Скандал! Жопа! Жопа! Грех! Но нет! Точнее, да, но нет. Почему? Потому что Терновы, именно Терновы, им можно и не такое. Точнее, нельзя, но можно, потому что они. И даже нужно все той же Кристине, которая до этого, как Тернова, не поступала. Точнее, поступало, но не так, чтобы все ахнули, обмахнулись веерами и начали судачить по всем углам. В общем, мне от этого будет сплошная польза. Не была бы, конечно, будь у меня репутацией приличного человека, а не пьяницы и греховодника, сумевшего увлечь в пучины низменных страстей сына истинного графа Азова и выжить после этого, но... Учитывая обстоятельства, мы идеально с Кристиной друг к другу подходим. Пока. А что потом? Полюбопытствовал я. Потом ты умрешь. Индифферентно пожала плечами брюнетка. Параден, акаебата, я, если ты сунешь нос в мою комнату. Мои братья, если меня не окажутся поблизости. Дуэли, до которых ты великий охотник. Опять же я, если вдруг надумаешь пойти по своим шлюхам, уронив имя моего жениха, в очередной раз. Снова я, если будешь продолжать шутить с Мишленом. Мой отец, если я на тебя пожалуюсь. Витя Иватой, если ты обидишь Корвина. Станис, если я по каким-то причинам умру. Лежащие перед тобой пути, Дайхард Кейн, весьма многочисленны, но ведут в одно и то же место, поэтому я постараюсь к тебе не привыкать. Какая милая и славная девушка! Мне импонировало ее чувство юмора и самоконтроль. Лорд передает, что подобного бы не стерпел, поведала мне Фелиция, обязательно отбрил бы эту чернушку». Спроси у него, сколько лет было у Алистера Эмберхарта на вживании в Новый мир. Шесть, растерянно передал Даймон, А также слуги, репетиторы, учителя, поддержка новой семьи, бесконечные деньги, авторитет рода. Да? Да. Хорошо, подумал я, слегка улыбаясь. Намек внутреннему общежитию был понят как надо. Кевин О'Коннорс испытал острые чувства досады, как только увидел человека, которого к нему привела дочь старого почтенного знакомого. Нет! Внешне этот атлетично сложенный и хорошо одетый юноша с зачесанными назад густыми волосами и сверкающими зелеными глазами, ничем мастера не оскорбил. А вот такая деталь его организма, как запястье, Демонстрируемые из-под рукавов очень даже. Любой мастер желает своим изделиям применения и славы. Картинами положено любоваться. В книгах угадывать смыслы и чаяние автора. Даже долбанная золоченая посуда ждет своего часа, чтобы кто-то из нее испил супу. Оружие намного требовательнее, как и душа того, кто его делает. Оно должно служить, но должно быть использовано, оно должно вести к победе. Кузнец, изготовивший меч, делает лишь половину работы и делает, если он не полное говно, ее с полной самоотдачей, но половину не более. Конечно же, ему обидно и больно, когда вторую половину делают из рук вон плохо, особенно из таких. И ради этого парня со слабыми запястьями он останавливал свой личный станок, давал три часа продыху под мастерьем. На самом деле, этот высокий жилистый ирландец куда как врал прямо сейчас и прямо себе. Как кузнец-оружейник, Кевин был весьма выдающимся мастером и изготовившим множество шпаг, рапир и кинжалов. «Очень хороших! Его клеймо не какая-то там шутка, господа. Оно ценится высоко. Только вот звание мастера тоже не пустой звук. Творить хочется тоже». О'Коннерс очень давно хотел выковать меч. Он вообще любил мечи. Даже коллекционировал их, скупая или принимая в подарок от благодарных клиентов. Те самые мечи, мимо которых сейчас проходил юноша с зелеными глазами и мрачной тонкой девушкой за спиной. Наверное, Кевин бы даже накричал на визитера, вздумая тот лапать его коллекцию или расспрашивать кузнеца о ней. Но нет. — У вас есть зал, уважаемый? — спросил представившийся Дайхардом Кейном юноша у насупленного кузнеца. — Пробный-то! — Конечно, брюзгливо ответил мастер, начинает дополнительно расстраивать себя подсчетом упускаемых им прямо здесь и сейчас денег. Хорошо, улыбнулся молодой человек, начав расстегивать жилетку. Пока кузнец смотрел на это с легким недоверием, этот Дайхард деловито спросил. Уважаемый, а список стали у вас в наличии? «Может, его обсудить до начала примерки, а то вдруг не найдется нужного сплава». «У меня-то!» — надулся ирландец. «Все есть! года. «Давайте ознакомимся. Меч все-таки не рапира. Там и слоев больше, и функционал другой. Лезвие мне острое, нужное для рубки, а вот через что остроту пустить, как сподручней будет?» «Это надо посмотреть». «Надо, конечно», – закивал Кевин, как раз и мечтавший отточить свое мастерство рубящего лезвия. «Рапира-то слегка не то. Там настоящей рубки не бывает. Резко, сплошная, полосование – вся эта несерьезность?» «Нет, для дуэли лучше не придумаешь». «Нахрен дуэли?» – небрежно изрек молодой человек – покупая старого кровожадного ирландца с потрохами и заставляя свою молчаливую спутницу возмущенно на него уставиться. Мне нужен повседневный инструмент, а не самотык на праздники. Так началось долгое и плодотворное общение ирландца, у которого вновь проснулся и был дополнительно разожжен рабочий энтузиазм с юношей, не очень разбирающимся в качествах и свойствах современных марок стали, но прекрасно понимающим, чего он ждет от будущего инструмента. Понимающим куда глубже и серьезнее, чем ожидал ирландец, в ходе этого многочасового общения, сопряженного с замерами, пробами, работой на манекенах, жаркими спорами, и великим множеством технологических терминов сильно пострадала одна очень красивая боярыня вынужденная волей-неволей узнать куда больше оружейной металлургии, чем она когда-либо хотела. Дополнительно страдали не очень сильно два даймона, заключенные в чернокнигах у клиентов кузнеца и один огромный черный кот по имени Мишлен, горько жалеющий о том моменте, когда он в испуге отпрыгнул от протянутой ему еды. Надо было поступить иначе. Где-то довольно далеко от происходящих событий с комфортом разместившийся на диване пёс по имени Курф упоённо грыз старый крепкий башмак, Добытый им из заброшенного в дальний угол вещь мешка. Он был вполне доволен жизнью. Порадуемся же за него.